Софья Петровна Лихутина. Та дама. Но той дамой была Софья Петровна. Ей придется нам тотчас же уделить много слов. Софья Петровна Лихутина отличалась, пожалуй, чрезмерной растительностью. И она была как-то необычайно гибка. Если Софья Петровна Лихутина распустила б черные свои волосы, Эти черные волосы, покрывая весь стан, упадали б до икр. И Софья Петровна Лихутина, говоря откровенно, просто не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй, чернее не было и предмета. От чрезмерности ли волос или от их черноты, только-только. Над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости настоящими усиками. Софья Петровна Лихутина обладала необычайным цветом лица. Цвет этот был просто жемчужный цвет, отличавшийся белизной яблочных лепестков, а то нежною розоватостью. Если же что-либо неожиданно волновало Софью Петровну, она вдруг становилась совершенно пунцовой. Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами. Если б я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами, глазищами темно-синего, синего, темно-синего темно цвета, назовем их очами. Эти очи то искрились, то мутнели, то казались тупыми, какими-то выцветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих, и косили». Ярко-красные губы ее были слишком большими губами, но зубки, ах, зубки, жемчужные зубки, и притом детский смех. Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть, и какую-то прелесть придавал гибкий стан. И опять-таки гибкий чрезмерно. Все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы, неуклюжи до безобразия. Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшие ее роскошные формы, если я говорю роскошные формы, это значит, что словарь мой иссяк что банальное слово «роскошные формы» обозначает для Софьи Петровны как-никак о угрозу, преждевременную полноту к 30 годам. Но Софье Петровне Лихутиной было 23 года. Ах, Софья Петровна! Софья Петровна Лихутина проживала в маленькой квартирке, выходившей на мойку. Там со стен отовсюду упадали каскады самых ярких, неугомонных цветов, ярко-огненных, там и здесь, поднебесных. На стенах японские веера, кружева, подвесочки, банты, а на лампах атласные абажуры развивали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран. И казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевший со стен, порасплещется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной. Знакомые офицеры ее называли «Ангел Перри». Вероятно, слив два понятия «Ангел» и «Перри» просто в одно – «Ангел», «Перри». Примечание. Ироническая аллегория на поэму Жуковского «Перри и ангел», 1821 год, являющаяся переводом второй части восточной поэмы английского поэта-романтика Томаса Мура «Лала Рук», 1817 год. По объяснению Жуковского, перри — воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходящие людей. Не живут на небе, но в цветах радуги и порхают в бальзамических областях. Конец примечания. Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузиямы. Все до единого. В развешенных пейзажиках вовсе не было перспективы, но и в комнатках, туго набитых креслами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами тоже не было перспективы. Перспективой являлся то атласный ольков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двери слетающей